Глава 10. Понедельник, утро. Тацуо снова остался один на вилле Вэдзо. Вчера вечером, ещё до того, как стало поздно, Мэюки вернулась в свой новый дом в Тёфу. Он ел приготовленный Пикси завтрак и смотрел новостной канал по телевизору, даже если и говорилось, смотрел, но большую часть он игнорировал. Он чувствовал себя так, будто бы Мэюки, как вчера ещё, сидит за столом напротив него. Эти утром завтрак тоже должен был закончиться так же, как и обычно. Но этим утром из телевизора пришли неутешительные новости. Это экстренный выпуск новостей. Тацуя поднял голову, услышав тревожный голос диктора. Прежде всего, пожалуйста, посмотрите это видеосообщение. Фокус картинки на экране сдвинулся на большой монитор сбоку от диктора. Монитор включился и отобразил верхнюю часть тела подозрительно выглядевшего человека. На первый взгляд, сложно было понять, мужчина это или женщина, был не понятен был ни только пол, но и возраст и раса. Этот человек был в серой мантии с накинутым капюшоном, а его лицо закрывала маска из белого пластика. Динамик телевизора передал раздавшийся из динамиков монитора в студии голос стаинственного человека. Я один из семи мудрецов. С вашего позволения я назовусь первым мудрецом. Голос явно прошёл электронную обработку, и даже задействуя мощьность суперкомпьютеров, оригинальный голос восстановить не получится. Я хотел бы поведать кое-какую истину людям Японии. Несмотря на его бегло-японский, Тацио подумал, что этот человек не японец. Подумав об этом и о наименовании «Семь мудрецов», он вспомнил лицо одного парня. Парень из «Семь мудрецов», отправивший видеописьмо в конце инцидента с вампирами. Имя парня, знакомого Шизуко во время обучения за рубежом, кажется, было «Рэймонд Кларк». Кларк. Сознание Тацио зазыпилось за эту фамилию, но первым делом он решил посмотреть, что будет дальше в новостях. Я желаю, чтобы предложенный с ШСА проект Диона стартовал как можно быстрее. По этой причине я также желаю участия Тауруса Сильвера из Японии. Три человека были связаны между собой в галавитации. Эдвард Кларк, Рэймонд Кларк. Личность этого таинственного человека. Я желаю участия Тауруса Сильвера, то есть мистера Шибетатса. Истинная личность этого таинственного человека, первого мудреца, это Рэймонд Кларк. Рэймонд Кларк. Родственник Эдварда Кларка. Таурус Сильвер – это третий классник из первой школы при Национальном университете магии. Мистер Шиба Татсо. Люди Японии, я хочу, чтобы вы убедили мистера Шибу Татсо. На этом видео сообщение закончилось. Участие Рэймонда Кларка было для Татсо неожиданным. Он вообще не брал в расчёт, что Рэймонд вмешается. Он готовил контрмеры на случай, если магическая ассоциация раскроет личность Тауруса Сильвера, Но него были меры на случай давления со стороны правительства, он подумывал даже о мерах, если у Эдварда Кларка начнёт кончаться терпение. Но в сложившихся обстоятельствах все эти меры уже бесполезны. Тацуя понял, что его зажали в угол.